Глава 14, в которой проходят тысячелетия. Земля знала все. Земля держала прямую связь с Викторией и Альфой. Первые космические корабли были у порога черной дыры. Ученые Земли рассчитали траекторию полета двух кораблей, и ответ был тот же: Виктории и Альфе удастся вырваться из плена притяжения, включив на всю мощность свои двигатели. Момент этот был определен. Но чем ближе подлетали «Виктория» и «Альфа» к дыре, тем больше отличались наблюдения земных диспетчеров и команд кораблей. Противоположное течение времени было сразу же разгадано учеными Земли, и, как ни казались нелепыми поступки и речь пассажиров, они были вполне естественны в этих необычных условиях. Дальше все было сложнее. Сигналы с «Викторией» и Альфа поступали на планету около трех тысяч лет. Их принимали десятки поколений диспетчеров — Сигналы из космоса приходили с большим опозданием, а самые последние не достигли Земли. Это значило, что корабли почти вплотную приблизились к мертвой звезде, и их сигналы, как и свет далеких звезд, метеоры, газовые облака, провалились в дыру. Позже, когда корабли ушли в открытый космос, связь возобновилась. Три тысячелетия диспетчеры видели на экранах одни и те же лица пассажиров и команд. Этих людей можно было бы назвать бессмертными с точки зрения землян, но бессмертия, как известно, нет. Люди в кораблях ничуть не менялись, потому что их время бесконечно замедлилось и растянулось, почти остановилось, и они прожили там всего несколько часов. Но за эти часы пассажиры Виктории и Альфа узнали о Вселенной больше, чем многие поколения землян. Планета с нетерпением ждала возвращения из космоса старинных кораблей. Первые минуты сеанса связи были очень радостными. Ребята увидели родителей, а родители своих детей. Родительский день начался. Во весь экран такие знакомые близкие лица, глаза, улыбки, град вопросов и ответов, в попад и не в попад. Несколько минут потребовалось для того, чтобы убедиться. В ближнем и конечном космосе целый год прошел нормально, все живы и здоровы. Дети немного выросли, поумнели, повзрослели. У каждого из них свои успехи. А когда мы наконец будем вместе? Строго спросила Алька свою мать. Не знаю, ответила астроном Фролова. Надеюсь, через несколько часов. Ты меня понимаешь? Понимаю. Сейчас это не самое существенное, Алька. Улыбнулась мать, заметив, как Алька прикусила губу. Мы отключаемся от вас, но следуем за вами. Смотри землю и все запоминай. Ты проживешь самые важные минуты в своей жизни. «Ты хочешь сказать, что никогда больше не увижу наш класс?» Почти вскрикнула Алька. «И Наташу, и Верочку, и Кирку Селезнёву?» «Ты их увидишь», — ответила Фролова, и твердые складки обозначились в углах ее губ. «Они проживут счастливую жизнь, как и все, кого мы знаем. Главное — не забыть их. Космос даёт свои уроки. Постарайся понять их, хотя у тебя и каникулы». «Постараюсь», — схлипнула Алька. Ты увидишь прошлое и будущее почти одновременно. Не бойся, моя девочка. Выше нос, улыбнись, земле. И Альфа отключилась от Виктории. Теперь они сидели втроем в креслах. Алька, Олег, Карен. Совсем рядом, плечом к плечу. И не отрываясь, смотрели на экран. Пап замер за спинами ребят. «Говорит земля! Говорит земля!» раздался громкий дикторский голос. «Смотрите и слушайте нас, Виктория и Альфа!» Знакомый с детства глобус Земли медленно вращается перед глазами, показывая проступающие сквозь облака материки и океаны. Глобус окружён бездонным космосом с неподвижными звёздами, и в уголке экрана вспыхивает дата этой необычной передачи с Земли — середина третьего тысячелетия. Меньше секунды светится дата на экране, а дальше — Числа начинают стремительно увеличиваться, и глаз не успевает фиксировать их быстрый бег. Голоса больше не слышно. Радист Викторий отключил его, потому что все звуки слились в непривычное гудение. Кадры, которые показывал экран, можно было назвать мгновенными фотографиями. Они мелькали очень быстро, требовали предельного внимания. Сначала ребята увидели классную комнату со взрослыми людьми за партами. Которые махали в объектив руками. Конечно, ни Наташу, ни Верочку, ни Кирку Селезневу в этой группе взрослых собравшихся по традиции в своем классе Алька не нашла, но почти одновременно с мальчишками узнала до у веселого старика и огорчилась: неужели это Николай Семенович Лукин, директор их школы? Только сейчас, увидев Николая Семеновича на кафедре, в мантии почетного академика старейшей в Европе академии, Поняли ребята, что детство, школа, одноклассники безвозвратно ушли в прошлое. Но они еще не осознали, что кадры на экране настоящие, кадры из жизни, а не из фильма. Не почувствовали глубоко и остро, как цена каждая минута в быстротекущей жизни человека. Минута. И начались прожитые людьми годы, десятилетия, столетия. Ребята из Штурман смотрели эти кадры с вниманием и волнением. Они наблюдали города будущего, устремленные под самые облака или опущенные на океанское дно, и жители этих городов в непривычной, часто меняющейся одежде, в зависимости от того, где были эти люди, в рабочих помещениях или квартирах, в транспорте или на отдыхе. Все было интересно, словно ты сам ходил по многоярусным мостам или летал, как птица, с вышины одного зеленого дерева на другое. Вознеслась на экране древняя башня, и пап пояснил, что это восстановлена Вавилонская башня. За городом небо вспыхнуло веселые пляски огней, создавших разные картины, и пап высказал предположение о новейшей живописи, а многие другие многоярусные строения пап не смог определить. Тысячи и тысячи разных лиц землян видели ребята. Все они были прекрасны. Проходили на земле столетия, сменялись эпохи, Развивалась цивилизация, но люди помнили о потерянных в космосе кораблях. Они подбадривали попавших в беду товарищей, приветствовали их энергичными жестами, улыбались им. «Спасибо вам», — сказал негромко Карен, и его спасибо услышала с телеэкранов «Вся планета». Два простых слова, произнесенные десятилетним мальчиком, оторванным надолго от родной планеты, вошли во все учебники космонавтики. Это и был последний сигнал с Виктории, принятый землей перед возвращением кораблей.